Глава 8 Боевик с элементами эротики. Часть 1 «Слушайте все!» — пронеслось по кораблю. «Объявляется пятиминутная готовность!» Виолетта Бока возбужденно поерзала в кресле. Игорь Новиков, молодой еще, но справный штурман нуля звездолета сверхдальнего действия Ра-3, сидящий на возвышении, обернулся к ней и подмигнул. «К взлету готов!» Внятно доложил корабельный компьютер. «Предстартовый тест», — сухо сказал командир корабля, сидевший в центре полукружия пультов. «Норма! Фидеры! Норма! Биоприставки! Норма! Сопряжение протяжка 1! Норма! Дублирование протяжка 2! Норма!» Немного позади и справа от командира корабля напрягся инженер-пилот, бледный и сосредоточенный. Слева борт инженер углублённо изучал радужную панораму веритальной развертки. Самой Вите досталось место по знакомству. Её посадили в гостевое кресло, по полу окружённое кольцом основанием. Девушка подняла голову, чтобы разглядеть то, что недавно примыкало к этой окружности. Массивный защитный колпак, свисающий с потолка рубки сфероида. «Земля борт». «Норма, всё идёт штатно». «Готовность». «Есть готовность». «Фидеры на цикл». «Есть». «Гравипривод активировать! Есть! Старт!» Нуль звездолет легонько сотрясся, и Вита почувствовала себя, как на качелях, когда внутри переворачивается всё. Эта Ра менял положение в пространстве. «Отрыв! Кораблю взлёт!» К разочарованию Виты перегрузка не навалилась на неё, вдавливая в мякоть кресла. Гравикомпенсатор поддерживал привычную силу тяжести, съедая лишние «Ж». По обзорному экрану промахнула мгла облачности и распахнулась мутная белесая стратосфера Ирия. 10 секунд, полет нормальный. Высотная белесость быстро налилась синевой, синева насытилась чернотой, и вот уже звезды из самых ярких зажглись в глубинах космической тьмы. Приготовиться! Колпаки бесшумно опустились, накрывая кресла и превращая их в коконы. У Виты в ее гнездышке загорелся голубоватый ночничок. Она вздохнула, откинулась в кресле и закрыла глаза. В репогулярных квазипереходах и нультрансгрессиях она не разбиралась. Улавливала кое-какую суть, да и то смутно. Так, самые верхушки, почерпнутые из научно-популярной литературы. Для нее, что гиперпространство, что пространство все едино. Григо как-то пытался ей объяснить разницу, все толковал о депроцессах, о сигмарном анализе, только она все равно ничего не поняла. Наверное, этим незнанием и питались разнообразные страхи. Вот как пойдет что-нибудь не так, и заметят пытливые астрономы в точке выхода РА вспышку запредельной яркости. А легенные ускорения? А милая перспективка выйти на звезду или иное опасное скопление материи? Вита вздохнула, как себя не накручивая и пугая опасностями космоса. А главный, сжимавший душу страх, пропал. Она добилась своего летит спасать Даву. «Наверняка будет трудно, но теперь-то все зависит только от нее и от ее друзей. Самые бестолковые, мелочные и позорные барьеры, административные, ею преодолены». Издерганные нервы подуспокоились, и Вита сама не заметила, как заснула. Сон был короток, но целителен. Бока проспала выход из ноль пространства. Ее разбудил порыв воздуха, созданный взвивавшимся вверх защитным колпаком. И когда заревела громкая связь, Это не испугало Виту. Девушка лишь сладко потянулась и зевнула. «Приготовиться к экстремальному торможению!» — гремел официальный голос. «Дать сигнал готовности по секциям!» Громадный звездолет продолжал свой бег в черную пустоту пространства. Но теперь уже был виден пункт назначения. Это радовало и тревожило. Сириус почти не выделялся среди россыпей звезд. Он по-прежнему казался яркой точкой. Таким видят Солнце со станции в поясе Койпера. А потом с бокового экрана пролился белый свет. И маленький, ослепительно сияющий кружок вплыл на обзорник. «Я не пойму», — растерялась Вита. «Это Сириус?» «Это Сириус В», — ответил кнехт, тычев сверкающий диск. «Он обращается вокруг центральной звезды, как планета на 20 астро-единиц. Это приблизительно орбита Урана. А настоящий Сириус? Сириус А. Вон там». Новиков чем-то щелкнул, вызвав недовольное ворчание командира, яркая точка на экране украсилась красным колечком. Колечко мигнуло и пропало. Запомнила? Ага. Вита только головой покачала. Бедные сириусяне. Эти удивительные носители разума проживали на планете Ютола, единственной в системе Сириуса. И ее круг мира, как сириусяне на своем языке называли орбиту, больше напоминал волнистый эллипс. Сириус осветил в двадцать раз ярче солнца и был вдвое массивнее любимой звезды Хома ну и сириус в вращаясь вокруг главного светила тоже заявлял свои права, обладая могучим притяжением. Давным-давно сириус в числился к красным гигантам, но ему не повезло он взорвался как новое, запалив всю систему остатками сброшенной оболочки и схлопнулся в белого карлика. Ныне Сириус В светил, как солнце, и обладал солнечной массой, хотя в поперечнике не превышал Землю. И бедную планету Ю-Тола буквально раздирала между двумя звездами, хотя, ну не разодрала же ее до сих пор. Значит, три небесных тела сохраняют баланс и держат равновесие. Додумав эту мысль, Вита шепотом спросила Новикова. Командир корабля сделал вид, что ничего не слышит. «Все, можно вставать?» «Можно!» — великодушно откликнулся Игорь. — Нам еще сутки телепаться. Командир не выдержал. Фыркнул. Бока отстегнула фиксаторы и осторожно встала, не доверяя локальной грави-установке. Но пол держал крепко. Бросив прощальный взгляд на рой из звезд в обзорных экранах, Вита на цыпочках вышла из рубки и аккуратно притворила за собой овальную дверь. В кольцевом коридоре никого не было. Только крошечный киберуборщик слонялся зигзагом в поисках пыли и прочих загрязнений. Вита прошлась по палубе, прислушиваясь к сдержанному гудению рейсового антиграва. «Мадемуазель виолет послышался голос пиньона, и боком мысленно застонала. «Минуточку!» Покоряясь злосчастной судьбе, Вита обернулась, напуская на лицо маску холодности и неприступности. «Вы мне нужны!» — заявил сенатор и глантно подхватил Виту под ручку. «Да, шеф!» Коротко ответила девушка. Спустившись по пандусу на вторую палубу по периферии, которой располагались каюты, пиньон завел Виту в свой модуль. И сходу возбужденно сцепя обнял ее, цапая за попу и грудь. — Ты такая сексуальная, — мучал он, — такая... Бока не возмутилась, не вскрикнула, даже не отвесила наглецу пощечину. Заломив пиньону руку, как ее учил Давид, девушка резко оттолкнула сенатора, сказав ровным прохладным голосом. «Сохраним статус-кво». И добавила, предлагая шефу выйти из сложного положения. «Вы хотели поговорить о важном деле?» «О ситуации на Моран-Им, я полагаю». На одно мгновение глаза Пиньона обесмыслились стали как у младенца. Но затем политика подхватил протянутую ему палочку-выручалочку. «Да», — сказал он, — «разумеется, но чуть позже. Ситуацию мы обсудим во время сеанса связи. Познакомлю вас с нашим, эммм, партнером». «Или оппонентом», — скупо улыбнулась Вита. «Именно. А пока разрешите мне представить вас некоторым из моих коллег. Прошу!» Стараясь не касаться Виты, пиньон втянул живот и пропустил девушку в коридор. Вышел сам и сделал жест хозяина, показывающего гостю дом. «Пойдемте в кают-компанию». Кают-компания обнаружилась на той же палубе по центру, ниже сфероида ходовой рубки. Это было обширное, круглое помещение с диванами, креслами, столиками и буфетами, встроенными в переборку. Помещение пустовало, если не считать забавной троицы, замеченной витой еще на Ирии. В углу на диване вальяжно раскинулся маленький, толстенький человечек лет сорока или семидесяти, похожий на Карлсона, без пропеллера за спиной. Он был затянут в белоснежный комбинезон и поэтому выглядел уморительно ибо вислая чрева и монументальный зад приближали его фигуру к форме груши на ножках. Рядом в креслах восседали двое молодых людей с каменными лицами, их глаза скрывались за темными очками. Оба парня были огромного роста и настолько широки в плечах, что в двери, вероятно, могли пройти лишь боком и сильно пригибая голову. «Вальдемар!» — воскликнул пиньон, нарочито грассируя и прошел к Карлсону. Молодые люди синхронно повернулись в его сторону. «Вальдемар, хочу познакомить тебя с моим личным секретарем. Рекомендую, Виолетта Бока, киберинженер, красавица и умница». Вита не стала поправлять шефа. Какая разница, инженер она или техник? Ну а в том, что она красавица, кто бы сомневался. «Очень рад», — пробулькал Вальдемар, осторожно поглядывая на Виту. «Владимир Ющенко», — представил в опиньон, генеральный инспектор комиссии межпланетных отношений. «К вашим услугам», — слегка поклонился Ющенко. Вита ответила ему дежурной улыбкой. «Надеюсь», — прожурчал Пиньон, — «мои просьбы насчет централизованного снабжения базы на Моран-Имбра смотрены положительно». «Все в порядке, Николя», — пробурчал генеральный инспектор, отряхивая крошки с комбеза. «Три автомата подряд отправлены на базу Пале-Рояль. Кардинал может быть доволен». «Отлично!» — бурно возрадовался Пиньон. «Отлично, Вальдемар!» Покружившись по кают-компании, он выбежал в коридор, побегал унимая прыть и сказал «Все уйдет по плану, мадемуазель!» «Ага, а вот и наши дорогие братья по разуму!» Вита повернула голову и впервые увидела живых сириусян. Их было двое. Сириусяне принадлежали к расе орнитоидов, происходя не от приматов, а от крупных нелетающих птиц, вроде страусов. Вита как-то видела картинку, изображающую далекого предка сириусян. Это была птичка, которую не тянуло погладить или приласкать. У птички наличествовали длинная вытянутая шея, голые голенастые ноги и мощный горбатый клюв с загнутым вниз страшным острием. Можно было себе представить, как эти хищники бегали по саванне, взмахивая короткими крылышками и догоняли своих жертв, тюкая их по черепушкам. Но эволюция сказала свое веское слово. Иссири-усяни, сами себя называвшие Юругу, в честь полумифического первопредка, ушли далеко по пути развития и совершенствования. Юругу были невысоки ростом, ведь по грудь. Их отличала большоглазая круглая голова с безволосой толстой гладкой кожей. Причем сначала Бока заметила широкий выпуклый лоб, а уже потом – клювообразный безгубый рот, слегка загнутый вниз на конце. Да и фигурами Юругу не походили на каких-нибудь страусов. Держались они прямо, как пингвины, только что ноги были по-прежнему и коленками назад. Одевались братья по разуму в короткие и широкие, совершенно бесформенные полутрусы-полушорты. А на узкие плечи накидывали что-то вроде плащиков-пелеринок, в прорези которых выглядывали руки с четырьмя тонкими многосуставчатыми пальцами. Улыбнулась Вита всего один только раз, когда разглядела обувь Юругу. На ногах орнитоидов красовались подобие кожаных перчаток, зашнурованных на масластых щиколотках. Когда же девушка подняла взгляд, то сразу же перестала улыбаться. На нее смотрели глаза орнитоида, круглые и зоркие, обведенные кольцами серебристого пуха. Зоркие и очень умные. Они буквально светились мыслью и мягким юмором. Покраснев, девушка ляпнула «Здрасте». Оба Юругу ответили, довольно нелепо боднув головами воздух приоткрыв клювастые рты так, что стали видны режущие роговые края. Они сипло выдохнули. «Содравствуйте! Совите нас просто ю!» «Позвольте представить вам мою помощницу Виту Боку!» пропел Николя Пиньон. «Мадемуазель Вита, это Цеф, начальствующий из семейной ячейки ФТЭД». Орнитоид в темно-желтой накидке еще раз совершил бодающее движение головой. «И его советник Зав». Советник в блекло-алом плащике проскрипел «Почтение, мадамосель, и добрый день!» Цеф приблизился, приседая на каждом шагу и любезно поинтересовался. «Как вы себя имеете? Не содерживаются ли месячные?» «Спасибо!» — пробормотала Вита, запинаясь от легкого смущения. «Все хорошо!» Пиньон, продолжая улыбаться, прошептал на ухо девушки. «А вы молодец!» «УЮ» считается признаком хорошего тона растягивать звук «С». «Я пыталась быть учтивой», — выкрутилась Вита. «Оставляю вас», — пропел Пиньон. «Желаю приятных бесед и ярких впечатлений». Отвесив быстрый поклон, член Совета Мира поспешил по коридору с озабоченным видом. «Смешной и добрый, Хома», — доверительно сказал цеф Цеффтед, провожая взглядом Пиньона, «но не всегда отличен искренностью». «Да ну!» — развеселилась свита «Правда, что ли?» «Так есть!» — боднул воздух Зав. «В иное время суток пиньон устраивает скрытность и даже говорит то, чего нет». «То есть лжет?» — прямо спросила девушка. «Так есть!» «Он не всегда говорит правду», — покачала головой Витом. «Пиньон — политик и вынужден хранить в тайне некоторые вещи». «Тайна есть сокрытия информации?» «Точно, но по-разному. Например, у нас не принято спрашивать женщину о ее месячных. Зав и Цеф до того разволновались, что аж заквахтали. «Мы проявили неучтивое поведение?» — огорчительно спросил Цеф. «Пустяки — дело житейское. Но ведь Хома обучайно интересуются состоянием здоровья». «Мы спрашиваем, как ваше здоровье, адресуя это лишь малознакомым людям. Более близкие и друзья могут интересоваться, не болеешь? Или даже так, ну как твой живот не болит?» «То есть, чем ближе степень родимости, тем глубиннее вопросы, связанные с жизнедеятельностью организма?» «Примерно так. Но половые проблемы мы стараемся не озвучивать, даже с близкими людьми. Это, то есть, табу. Скорее, пережиток древних запретов, сохранившиеся как моральные требования». «Многая сложность», — покачал головой Цеф, — «нам очень трудно приобщиться к тому, как homo обращаются с истиной». «Хм, а разве you всегда придерживаются истины?» всегда «И никогда не обманывают?» «Никогда», — вздохнул Цеф. «О, этому не стоит поражаться. Говорение правды есть наше уродство. Это физический недостаток, генетическое повреждение». «Ну зачем же вот так растеряла свита Это же здорово, когда нет вранья». «Вы так полагаете?» — спросил Цеф. Если бы на его месте был человек, то он улыбнулся бы немного грустной улыбкой. Но Юругу не обладали человеческой мимикой, и у них губ-то не было. «Конечно. Имею возможность предположения, что вы не познали историю Ютола. Честно говоря, я даже планетографию Ютола не учила. А вы можете рассказать вашу историю? Вы имеете интерес? Еще какой? А где на корабле находится место для бесед? Так, а кают-компания отпадает. А давайте в геоцентр. Планетологов в рейс не брали, так что там свободно». И Вита пошагала в геоцентр корабля. Это был комплекс помещений для планетологических исследований, ныне пустых и тихих. Когда Бока откатила створку люка в сторону, мимо нее прошагал, удаляясь по коридору, генеральный инспектор в сопровождении своих телохранов. Цеф посмотрел им вслед и сказал. Удивительных успехов добилась биотехника Хома. Биотехника, не поняла Вита. Какая биотехника? Да вот же, прошли, два биоробота. Это биороботы? Так есть. Ничего себе. Прошу. Орнитоиды вошли в геоцентр, огляделись и присели прямо на пол. Вита опустилась рядом. «Наша история имеет большеразмерную продолжительность», – начал Сеф. «Но я не буду совершать погружение в древние времена. Расскажу главность. Примерно 500 циклов тому назад наша раса занимала всю Ютола, достигая в численности 5 миллиардов особей. Тогда шли бурные споры о воспитании, о высокой моральности и духовности. Наши ученые имели приход к выводу, что воспитать доброго и честного Ю есть принципиальная невозможность. И мы решили исправить себя искусственно. Так родился проект «Точка». Древние философы считали «точку» идеальным образованием. Наши тоже хотели вставить Вита, но не стало перебивать. В сотнях инкубаторов были смонтированы установки для инициации процесса, продолжал Цеф, который оппоненты проекта называли десентиментализацией. А сторонники продолжали говорение о великой генетической революции. Миллионные и миллионы яиц были обработаны. Из них вылупились птенцы, здоровые, жизнерадостные, добрые, и почтительные. Они никогда не огорчали родителей, ибо не дрались, не ссорились, их отличали исключительная вежливость и неприятие лжеговорения. Выросло одно поколение, потом другое. Преступность опустилась до уровня исчезновения, но ну и рождаемость упала до недопустимости. И авторы проекта те, кто еще длил существование, учуяли ужасную глобальную катастрофу. Гибель цивилизации. Ю понесли утрату склонности к лжи, ко всякой лжи, то есть и к выдумке, и к фантазии, и остановился научный прогресс, угасли искусство. Ю понесли утрату склонности к ревности и получили вежливое равнодушие к партнеру. Мы перестали страдать из-за любви, ненавидеть из-за любви, Мы имели тогда растерянность всего, и самой любви тоже. Оставление было только сексу, но и он скоро приедался. Семья, дети – все это постигло разрушение. Мы понесли утрату склонности творить зло. Мы вытравили из себя все составляющие этого комплекса – зависть, жадность, себелюбие, подлость. В нас осталась одна лишь доброта. А доброта пассивна. Был уход агрессии и вместе с ней самопожертвование и героизма. Борьбы со справедливость и стремление защитить слабого. А взамен агрессии пришли инертность и ацидия. Смертельное равнодушие ко всему. Мы имели хотение очистить психику и сделать расу совершенной. А сами оскопили душу, превратились в ленивых, безразличных, инертных поедателей пищи. Жизнь наша совершенно обессмыслилась. Мы утратили связь с прошлым и не видели ходов в будущее. Ю во множестве бродили по паркам, изредка совокуплялись и расходились, даже не глянув друг на друга. Ели и пили, а потом сидели в полном оцепенении, дожидаясь следующего приема еды. Раньше наша цивилизация, как и все прочие, бродила по краю пропасти. Теперь она оказалась на самом ее дне. Так было триста циклов назад. И вы знаете, Вита, кто выступил во спасение нас? Преступники, лжецы и бойцы. Мутанты, на которых десентиментализация не повлияла, которые сохранили гены нетронутыми. Их было немного, всего несколько тысяч, но за три века им и их продолжателям удалось добиться многого. Сейчас нас на планете всего 50 миллионов, и три четверти населения имеет содержание в гигантских санаториумах, где ИУ лечат, прививая отнятое способность сопротивляться, то есть оказывать насилие способность врать, то есть выдумывать и пробовать, способность любить, мучаясь, плача, безумствуя. Мы с Зафом не врачи и не пациенты. Мы вылечились. Тела наши здоровы, но вот души они похожи на людей, перенесших тяжелейшую аварию, полумертвых, и скромсанных хирургами, протравленных лекарствами, накачанных нанороботами. Мы выздоравливаем, Вита, но после нашей болезни случается столько осложнений. «Вроде честности?» – тихо спросила девушка. «Так есть. Нас угнетает доброта и пугает правдивость. А вдруг мы снова впадем в состояние безразличия, безволия, бездушья, по сути?» «Мне вас так жалко!» – прошептала Вита. Цеф и Зав одинаково покачали головами. «Не надо нас жалеть!» – сказал Цеф Тед. «Мы сами содержим виноватость во всем. Лучше избежать грустного говорения!» – бодро воскликнул Зав. «Так есть!» — боднул головой Цеф. «Нас всех ждет многоя работа. Выдвигаю предложение приступить к ней». «Поддерживаю», — улыбнулась Бока. Все трое покинули геоцентр и разошлись. Тут же к Вите подкатился пиньон с озабоченным выражением на холеном лице. «Мадемуазель», — тихо осведомился он, «эти мои новые помощники Григорий и...» «Ричард», — подсказала Вита. «Да-да, Ричард, скажите, они заслуживают доверия?» «Вполне, шеф». — Ага, ага. У меня такое впечатление, шеф, что вы чем-то сильно обеспокоены. — о вы мадемуазель, ваша интуиция не подводит вас. Скажите, если я предложу Григорию и... Ричарду. а И Ричарду. Немного, скажем, понаблюдать за Ющенко. Это их не сильно покоробит? — И тут шпионаж, — мелькнула Увиты. В слух же она сказала. — Уверяю вас, они будут только рады. — Да? — на лице пиньона легко читалось облегчение. — «Тогда я схожу, поговорю с ними». «Если не секрет, шеф, чем вам не понравился Ющенко?» «Да есть кое-какие подозрения», — промямлил Николя. «Я должен убедиться, что прав». «Григория и Ричарда вы найдете в боевой рубке». «Мерси, мадемуазель». Вита посмотрела шефу вслед и только головой покачала. Третий день она знакома с этим человеком, и уже трижды ей пришлось поменять свое мнение о нем и перестраивать отношения. Вначале Пиньон представился ей любезным хамом, сексуально озабоченным типом и большим ветреником. Однако Мсье Николя оказался умнее, чем она предполагала. Пиньон был скор и суетлив, но и думал он быстро, мгновенно просчитывал плюсы и минусы и принимал решение. Если еще позавчера Витта бы только фыркнула в ответ на его подозрения, сочтяя их нелепыми порождениями невежественного ума, то сегодня она призадумалась. Ющенко не вызывал у нее особых симпатий, он был ей неприятен как мужчина. Но ведь это еще не повод отказывать ген-инспектору в лояльности. Хотя, кто его знает? «Витка, привет!» Бодрый голос Григи вывел девушку из задумчивости. «Привет, привет, куда собрались?» Григорий и Ричард были упакованы в серебристые пилотские комбинезоны, и вид имели чрезвычайно довольный. Сразу после вопроса, заданного бокой Их лица приобрели выражение таинственности. Перед девушкой стояли избранники судьбы и спасители человечества. «Дела!» — важно вымолвил Григо. «То есть как бы важные», — уточнил Рич. «Что, шеф приставил вас следить за Ющенко?» Лица избранников судьбы вытянулись. «А ты откуда знаешь?» «Работа у меня такая», — небрежно бросила Бока. «И как вы собрались брать генерального поднаблюдения? Будете топать за ним следом и внушительно сопеть?» «Кстати, вы хоть вооружены?» грига достал из-за пояса Станнер, похожий на пистолет с толстым игольчатым дулом. «Во!» «Спрячь, эта игрушка вам не поможет». «С чего это? Да я регулятор на такую мощность выставил, слона уложит. Он этих телохранов одним импульсом накроет, дуплетом». «Мой юный друг, эти телохраны не люди, они биороботы». «Ну!» — вдохнул грига одновременно тараща глаза. «Значит, прав Николя». «Вальдемар Вальдеморт и вправду шпион». «Да ну!» — сдержанно удивилась Вита. «И на кого же он работает?» «А ты что, не знаешь?» — восхитился грига «У тебя же работа такая, знать!» «Хочу убедиться, что шеф вам не сбрехал». Хладнокровно выкрутилась Бока. «Николя подозревает», — приглушенно сказал Сидоровс, «что Вальдеморт шпионит на Дашт». «Дашт? А кто это?» «А, Тарасы с 61-й Лебедя. Странно. Что на них-то шпионить?» дашт всего лет сто, как в космос вышли. У них только планетолеты есть, причем ни одного фотонника. Все с атомно-импульсным приводом. Ни один звездолет они таки завели. Наш же эсминец класса Эддок как грохнулся к «Дашд» на планету еще в войну, после боя на орбите. Экипаж спасся на модулях. Их подобрали наши. А корабль так и оставили. А «Дашд» — ребятки шустрые. Они звездолёт припрятали и лет пятнадцать его учинили. Сейчас в строю. Знаешь, как они его назвали? Сквигисо. Копьё расы. Не абы как. а глубокомысленно проговорила Вита. Ясно. Ладно, пошли. Займёмся слежкой. Так и быть, помогу. Запомните, вы сменные пилоты. На перебой ухаживайте за мной. Я строю глазки обоим и всё такое. А поцеловать? Григо вытянул губы трубочкой. А по носу. Нет в жизни счастья, горько констатировал Зикунов. Какие твои годы, великодушно отозвался Ричард. Пошли, скомандовал Вита. Я вам бластеры выдам под мою ответственность. Ух ты, впечатлился Сидоровс. И они пошли. Вольдеморт Ющенко обнаружился на обзорной палубе. Вернее, сначала обнаружились его великаны телохраны, а затем и сама особо важная персона. Генеральный инспектор КМО прогуливался по кольцевому коридору, даже не глядя на панорамный экран непрерывной полосой, укатывающей внешний борт. Панорамник густо кропили звезды холодными брызгами света, заляпавшие видимый космос. «Ну чего вы?» – прошипела Вита. «Как тебе наша посудина?» – громко спросил Григо театральным жестом, проводя рукой вокруг себя. «Нормальненько», – промурлыкала девушка роботы повернулись, блеснув очками, и посмотрели на Троицу. Троица храбро сделала вид, что никого в упор не замечает. «Я раньше на лайнере летал», — небрежно соврал Зикунов. «По маршруту Земля Аврора-Алта. Четыре палубы на каждом по бассейну, рестораны, бары, сауны. Когда я по коридорному отеку проходил, молоденькие пассажирки аж глазки закатывали. Еле успевал их по каютам растаскивать». «О, брешет!» — ухмельнулся Сидоровс. «Ничего подобного. Я ж в форме был. Весь в белом». «Перчаточки, аксельбантики, сплошное поркуапа или мурдетруа. А что делать? Как насядут красотки, как обложат, как начнут домогаться. Не всегда и устоишь. Я ей бонсуар, домазель а она мне, ах, я ваша». «Зачем тогда сюда перевелся?» «Романтики захотелось», — томно вздохнул грига «Настоящих таких отношений. Да ради виточки, ради витулечки я даже на крейсер готов перейти служить». Изякунов подхватил ручку Боки и по-хорошему приложился к изящной конечности. «Гламурненько!» — хихикнула девушка. «Шарман!» — буркнул Сидоровс. Троица благополучно миновала Ющенко с его телохранами и остановилась у пандуса, ведущего на веранду. Так звездолетчики называли пространство под самым куполом корабля. Там располагались два бассейна — обычный и шаровой. «Подождём здесь», — решила Вита. «Если Ющенко собрался наверх, последуем за ним». Генеральный директор, не обращая внимания на флиртующую молодежь, тяжело поднялся по пандусу и скрылся за дверцами веранды. Биороботы протопали туда же. «За мной?» – тихо сказала Бока. Крадучись, она взбежала наверх и скользнула в овальную дверь. На веранде никого не было видно. Свет горел тускло, вода в бассейне мягко фосфорицировала. Приглушенный голос донесся с круговой галереи, поднятый метр на три к полу. Под нею, как под кольцевым навесом, прятались замысловатые тренажеры и старый добрый турник. «Джек, следи за входом!» Разнесся глухой, нервный голос. «Приказ понял!» — пробосили в ответ. Вита, хватая за рукава Григоричи, забежала под галерею. Над ее головой прогудели тяжкие шаги. «Джон, заводи!» робот не ответил. Что-то скрипнуло, горюкнуло и монотонный голос проговорил. Сообщение на борт с Квигисо послано в экстренном импульсе. Ответ, ответ давай. Ответ не получен. Ну так с сконнекти еще раз, живее, балбес. Я не балбес, я биоробот серии би Убью, болвана, прорычал Ющенко. Внимание, получен ответ с борта с Квигисо. Зачитывать текст. Живо! Финишировали. Ждем сигнала. Капитан, сворачивай хозяйство. Вита глянула на побледневшего Григу перевела взгляд на серьезного Ричарда и шепнула. — Будем брать. Я страхую снизу в наверх. «Есть — Есть! — козырнул Зикунов, даже не думая шутить. Перебежав по мягкому полу, глушащему шаги, парни взлетели по трапу, держа бластеры на изготовку. Вита, вытачив свой бласт, выскочила на край бассейна. — Руки вверх! — заорал Григо. — Мордой в пол! — поддержал его Рич. Бабахнул выстрел. То ли Джек, то ли Джон, в общем, один из биороботов сделал громадный прыжок к вогнутой стене, оттолкнулся обеими ногами и закувыркался, стреляя в полете. Бока хладнокровно выпустила импульс по нему и попала. Промахнуться по такой объемистой цели было бы стыдно. Луч бластера прожег биороботу широчайшую грудину и перебил эндоскелет. Джон или Джек, не сумев сгруппироваться, рухнул в бассейн, подняв кучу брызг. Тут же рванули аккумуляторы, вверх ударил сноп синих искр, забил белый султан дыма. «Стой!» — закричал Рич. Сидоров со сложившегося вдвое от могучего удара биоробота перенесло через хлипкие перила и сбросило на турник. Коротко вякнув, Рич обвис на перекладине, словно кипа мокрого белья, качнулся и упал вниз. Мелькнула спина биоробота. Вита выстрелила, но не попала. Со всех ног, бросившись к трапу, бока махнула в галерею. То, что она увидела, привело девушку в ужас. Вальдемар Ющенко валялся на полу. Над ним склонился грига а биоробот с оторванной ногой подползал к нему сзади, вытягивая перед собой руку. Кожа на ней лопнула, распалась, как кожура очищенного банана. А синеватые подкожные механизмы уже трансформировались в дезинтегратор. грига завопила Вита, открывая огонь. Первым импульсом перебила перила. Зикунов дернулся, теряя равновесие, и миллионновольтный разряд из дезинтегратора прогремел над его головой, заставляя волосы дыбиться. Вторым импульсом Бока перешибла биороботу его конечность, и та отпала вместе с Дезом. Девушка опустила оружие, бурно дыша и унимая бешеный перестук сердца. Только теперь она расслышала тоненький прерывистый вой. Это подвывал Ющенко, уплазая и задирая жирный зад. Вита подбежала и с размаху саданула изменника ногой. «Встать! Руки за голову!» Постанывая и всхлипывая, Ющенко встал на карачке, поднялся на колени, цепляясь за стену дрожащими руками, и выпрямился, прижался боком к стене, боязливо задирая руки, словно чувствовал «бить будут». «Не имеете права!» – прохрипел он, задыхаясь от бурления адреналина. Вита ткнула ствол бласта под три подбородка, да с такой силой, что Ющенко стукнулся головой о переборку. «Имею», — ледяным тоном отрезала девушка. И тут по всей веранде разнесся трубный голос Ивана Лобова. «Прекратить огонь!» «Всем бросить оружие!» — добавился фальцетник Ля Пиньона. «Иван!» — закричала Вита. «Шеф, мы здесь!» Секунду длилась тишина и обрушилась топотом. По трапу наверх выбрался Лобов, а за ним поспешал Пиньон. Была видна голова командира корабля, а потом через перила перепрыгнули крепкие, молчаливые ребята в черных комбезах. На их мускулистых бедрах были закрепленные кобуры, из которых торчали рукояти бластеров. «Двухпотоковые», — пробормотал грига подтягивая ногу, чтобы встать. «Фузионные». Ребята были деловиты и сосредоточены. Мигом скрутив Ющенко, они обернулись к руководству, напомнив Вите биороботов. «В мой модуль», — жестко сказал Пиньон. Андре, настрой ментоскоп, надо поковыряться у предателя в башке. Не имеете права, взбесился Ющенко, закон позволяет вести ментоскопирование только по решению контроля чести и права. Ишь ты, хмыкнул Лобов, какой подкованный. Вита вышла вперед и объявила. Закон распространяется на граждан земли и земной доминанты, но шпионы вне закона. Слыхал, ухмыльнулся Лобов. Так что, дружок, готовься, устроим тебе принудительное ментоскопирование. — Самое, что ни на есть, глубокое. — Хочу вас успокоить, Вальдемар, — ухмыльнулся Биньон. — Ордер на ментоскопирование выписан, так что торжества беззакония не будет. Ющенко затравленно оглянулся. — Не надо ментоскопов, я все скажу и так. — Я, я помогу вам, если мне будет гарантирована жизнь. Лобов уперся ладонями в колени, так что лицо оказалось напротив потной физиономии Ющенко. — Выслушай то, что я тебе скажу, мразь. Раздельно проговорил Лобов. «Не воображай, о своей персоне слишком много. Ты нам не слишком-то и нужен теперь, нейтрализованный. Скрытое ментонаблюдение за тобой мы устанавливали еще на базе. ты вы агенты на земле схвачены и прилежно дают показания». «Что мне грозит?» – прошептал Валдеморт. «Ты не доучил кодекс!» – комически изумился Пиньон. Развею туман твоего незнания. За измену полагается ментальная деструкция, трансформация по классу А. Это будет так. Тебя положат на столик, застеленный чистой простынкой, привяжут и начнут удалять твою память. Всю от последнего до первого страха в твоей жизни. Именно в такой последовательности. Чувствуешь, понимаешь? Твою личность, твое я. Все то дерьмо, что носит имя Владимир Ющенко. Сотрут как по марку. А трансляция? просипел бледный шпион. Трансляция сознания по такой статье не полагается. Тебя уничтожат навсегда. А пустой организм, не знаем может и сгодится кому. — Я все сделаю, — взвыл Ющенко. — Все, только оставьте мне хотя бы шанс. Пусть деструктор, пусть, но чтобы и транслятор. Командир корабля протиснулся сквозь молчаливую толпу звездолетчиков и пассажиров корабля-ксенологов. И негромко доложил. Мы обнаружили его в 100 мегаметрах. Это эсминец класса Эдокко. Пришлось повозиться Дашт держит включенными камуфляжный модуль. Иван кивнул и заревел, наклоняясь к Ющенко. «Твое задание! Зачем тут? Сквигесо!» «Я должен был угнать Ра!» — всхлипнул Ющенко. Слезы потекли по его сморщенному лицу. Но жалости увиты они не вызвали. Только легкую брезгливость. «Я собирался заблокировать палубы и отсеки и дождаться прихода Дашт. Затем два корабля стыковались бы, группа пилотов перешла бы на борт Ра и увела бы нуль звездолёт. А пассажиры? А команда? Никто бы не пострадал, уверяю. Всех бы поместили в аварийном боби и отправили к ютола Благодетели, процедил грига И чем же они тебя купили? Подожди, поморщился Вита. Но Лобов и сам заинтересовался. Ну-ка, оживился он, на какого червяка нынче клюют шпионы? «Мне была обещана целая планета в управлении», — глухо поговорил Ющенко, «со всеми почестями и привилегиями Верховного Владыки». «Так удар же нет лишних планет. С помощью рано шлись бы. Первой целью стала бы маран им. Планета отсталая, феодальная. Дарджа бы справились с Моранитами легко». «Вот наглецы!» — восхитился Лобов. «Слов нет! Ладно, теперь слушай меня. Ты выйдешь на связь с эсминцем и передашь сигнал». «Разыграешь все как по нотам, понял?» Ющенко закивал так усердно, что чуть голова не отвалилась. «Ляжем в дрейф, и пусть дождь стыкуются Лобов обернулся к Вите. «Надо отводить этих шустриков от космоса. Рано им еще к звездам летать. Пускай сперва дерьмо из мозгов повыжмут. По местам!» Команда, поднимая шум, стала расходиться, и только тут пеньон обернулся к Вите. — Мадемуазель, — воскликнул он, прижимая ладонь к сердцу, — у меня просто нет слов. — Николя, — хмуро спросил Лобов, — вы почему ничего не сказали о своих подозрениях? Пиньон кисло улыбнулся. — Ну вы же понимаете, Иван, — затянул он. — Мне не хотелось потерять лицо и... — А этих мальчиков и девочку, — загремел Лобов, — вам было не жалко потерять? В этот момент на галерею кое-как вскрапкался Ричард и пропыхтел, потирая ушибленный живот. — Мы уже большие мальчики. «Я вижу», — сердито сказал Иван. Посопев, он продолжил. «Мы следили за Ющенко с самой земли. Тщательно готовили операцию по захвату. Я был ее руководителем-исполнителем». «А чего ж вы так поздно поспели?» — осведомился грига и сам испугался собственной наглости. Но Лобов не рассердился. «Проблемы возникли», — проворчал он. Группа захвата столкнулась еще с четырьмя биороботами типа «Терминатор». Григо присвистнул. — Серьезные машинки, — протянула Вита. — Да уж, а нам надо было их не просто ликвидировать, а так убрать, чтобы Ющенко ничего не заподозрил и не послал сигнал готовности. — Но зачем? — воскликнула Бока. — А затем, — усмехнулся Лобов, — что операция фагоцит еще не закончена. — Так, все в рубку, и чтобы духа вашего не было на палубах до особого распоряжения. глава 8, часть 2. Виолетта не слишком-то и расстроилась, оказавшись в пилотской кабине. Достаточно было поймать на себе восхищенный взгляд Новикова, и ее вялое возмущение улеглось. Даже суровый командир корабля поглядывал на нее с одобрением. И Вита успокоилась. Операция «Фагоцит» подходила к концу. Ющенко, умытый, причесанный, накачанный адаптогеном и вид-мобилизатором, сидел перед экраном в боевой рубке и вел разговор с капитаном Сквиг-Гиссо. Высоким, тощим гуманоидом с длинными и очень гибкими конечностями, похожими на щупальца. Обе картинки Бока и ее друзья наблюдали на малых мониторах. Но ни им, ни тем более капитану Дашт не был виден гипноиндуктор, направленный психоизлучатель, поддерживающий в генеральном инспекторе КМО бодрость и веселое настроение. «Все в порядке», – тараторил Волдеморт. «Пассажиры блокированы в каютах. Команду мы согнали в аварийный бот. К стыковке готов». «Жаль, что придется отдать бот», — утробным голосом проговорил Дашт, зверски випячивая челюсть. Видно, артикуляция Терлингвы выдавалась ему с трудом. «Ничего», — захихикал Ющенко, — был бы корабль, а боты найдутся. Дашт кивнул и сказал в сторону. «По местам. Окончательное торможение при восьми же. Планетарный осветитель включить. Зажечь посадочное освещение левого борта. Наружная группа. Надеть скафандры для присоединения к галереи». Все эти четкие команды Дашд отдавал на своем языке. Приставка «Анализатор» оперативно переводила гортанные внутренние звуки чужой речи. Приближающийся звездолет в поясе «Голубых огней» не выглядел инопланетным. Еще бы, незадолго до Первой межзвездной войны он сошел со стапелей ИС-5, старейшего орбитального завода Земли. Сигарообразный корпус, раздутый в корме, вытягивался метров на 200. Гладкую обшивку продавливали полушария и амбразуры боевых постов. Позади главной боевой установки из своих шахт выглядывали три десантных бота. «Классы Докка», — пророкотал командира. «Помнишь, Кирилл?» борт инженер хмыкнул, приглаживая седой ежик на голове. «Еще бы», — проворчал он. «Это шикотан. А я служил на Сайпане. Мы на нем в рейды ходили, штурмовали орбитальный пояс. Да, пойду-ка я помогу ребятам» сиди буркнул командир на супись думаешь мне тут уютно да только реакция у нас уже не та кир М да увял борт инженер скви он же шикотан заметно сократил дистанцию ра три выставил с правого борта гигантские причальные упоры в виде телескопических труб все равно не пойму проворчал порт инженер зачем надо было так рисковать ну передал бы этим даст информацию по кораблю и все думай что говоришь пропыхтел недовольно командир, информацию. А эмбриотехнику им тоже передать? А квазиорганическую и мезоатомную химию? Технологию производства телемерных пластмасс, полихордных кристаллов? У-технологию? Толку с того, что они вышли в космос? Они ж во! Командир постучал по подлокотнику кресла. Тупые дикари! Только и могут, что красть чужое. На свое тяму не хватит. Мягкий пружинящий толчок, и оба корабля соприкоснулись. «Есть касание!» — радостно куда Ющенко. «Есть стыковка!» Соединительная труба галерея выдвинулась из нижней части корпуса Ра. Встречный рукав вытянулся из шлюз камеры Шикотана. Круглые переходники встретились и сцепились накрепко. «Внешний люк открыт! Внутренний люк открыт!» Командир Ра быстро переключил монитор и показал вакуум отсек своего корабля. Через него пробегали высокие тонкие фигуры дашт в пленчатых скафандрах. В руках они зажимали примитивные пулевые автоматы с дульными раструбами. «Где же наши?» – пробормотала Авито, сжимая кулачки. Командир переключил видеонаблюдение на кольцевой коридор нижней палубы. И Бока увидела наших. Уже виденные ею крепкие ребятки, то ли спецназ, то ли космопехи, возникли как чертики из коробочки. Поскидывав мантии невидимки, ребятки молча атаковали Дашт, укладывая каждого одним ударом, точным и с выплеском биополя. Гуманоидов сносило, бросая на переборки. Один из парней швырнул десяток мячиков. Подкатываясь к Дашт, лежащим в повалку, такой мячик будто взрывался, накидывая на гуманоида сеть Ред и мгновенно затягивая его в тугой кокон. «Повязали супчиков», — довольно крякнул Кирилл. Ребятки исчезли из поля зрения, проникая на эсминец. «Пошла зачистка», — проговорил командир напряженным голосом. «Сейчас они должны быть в среднем коридоре. Свернули в центральный, разделились, одна группа повернула к постам УАЗ, другая — к ЦПУ. Ну же!» Экран монитора, темный до Толи, вдруг осветился. Один из спецназовцев сказал, отпыхиваясь. а «Дядя Толя, все в порядке. Корабль наш». «Молодцы!» — гаркнул командир молодея. «Оставайся там, Вовчик, поведешь!» «Обнимемся на ю Десятью минутами позже, нуль звездолет Ра-3 и эсминец Шикотан расстыковались. Пошли параллельными курсами и включили двигатели на разгон. Вскоре Сириус А начал расти в размерах. Рос, рос, над размеров Солнца, каким его видно из Земли, так и не дорос. Маленький шарик неописуемо яркого газа колился в пустоте. И даже бездонно черное небо словно выцвело, скрываясь за сверкающей короной жемчужного сияния. Айутола вращалась на расстоянии миллиарда километров от бледно-голубого призрачного от неимоверного накала светила. Но ну и там Сириус доставал планету, заливая пронизывающими лучами синий облачный покров ее воздушной оболочки. Посматривая на орнитоидов, совершающих сложный обряд возвращения, Вита пыталась разглядеть хоть какие-то детали на диске планеты но бешеная атмосфера заслоняла поверхность, мешая и перемешивая рваные спирали циклонов, а в верхних слоях неслись размытые полосы бурлящих туч. Вот в разрыве облаков на мгновение показались аметистовые волны океана. Граница суши была почти неотличима. Голубые и бирюзовые заросли укоренялись прямо на приливной полосе, сплошным ковром затягивая материк. Лишь изредка там, где к океану выходили скалы, прочерчивалась белесая линия прибоя. Станция Ютола-Кораблюра. Ворвался в рубку далекий голос, перебивая шумы и треск помех, наводимых Сириусом. Станция Ютола-Кораблюра. Все идет штатно, вы под контролем станции. Станция Ютола-Кораблюра. Приготовиться к посадке в момент 0 Внимание! ворчливо сказал командир корабля, приготовиться к посадке, начинаем спуск. Было заметно, что он уже не рад своему мягкосердечю, на радостях позволил этим гражданским набиться в рубку. Но отменять приказ не стал. Нуль звездолёт с ходу погрузился в атмосферу ютола. И та мигом ответила, качнула корабль, перевернула на бок, отвесила тумаков восходящими потоками. Командир напрягся. опыта полётов у этого космача было полжизни. Но он привык к громадным, в пять, а то и восемь километров длиною, которые если и брали на борт пассажиров, то сразу тысяч шесть человек. Садиться на планеты такие звездолеты не могли. Они бы разрушились под собственным весом. А вот эти новые корабли обходились без ботов и челноков, шли на посадку сами. Это было непривычно, и спина у командира деревенела. Облачность их встретила густейшая. Тучи почти сплошной пеленой прикрывали планету, как зонтик, капризную блондинку, опасающуюся посмуглеть. «Посадка в точке Надира! Стоп при стыке!» Ра-3 пробил клубящийся облакайз-завис. Потом медленно, важно, словно гордясь своей силой, опустился на посадочную площадку. По кольцу, окруженную двурогими активаторами магнитного поля. станция Ютола Отметил с удовлетворением давишний голос. 00 есть посадка». Иван Лобов поднялся из глубокого кресла и широко улыбнулся Цефу в тету. «Ну все, прибыли. Ведите нас». Юругу взволнованно заухали и заторопились к кессону. Вита двинулась следом. Нуль звездолета опустился на травянистом лугу. Голубая трава была коротко подстрижена, напоминая толстый ковер. За полем разрасталась роща деревьев. Толстые блестящие стволы удерживали многоярусные кроны с пузырчатыми листьями-подушками бирюзового цвета. Еще дальше поднимались округлые валы плоскогорья. Порода, чудилось-вить плавилась под удивительно белым сверкающим светом Сириуса, далекого, но жгучего. На уступе плоскогорья, поудаль от широких куполов здания станции и рядом с обрывом, Пронизанным подземными помещениями раскинулось гигантское приземистое здание размерами с целый город. «Нас встречают», — сказал зав, указывая на плоскую круглую платформу, скользящую по над самой травой кораблю. Взвыла сирена. На рогах активаторов вспыхнули сигналы, и на вид упала тень. Девушка подняла голову, придерживая волосы. В белесом небе она разглядела рыбовидный контур эсминца. Отблески лучей Сириуса окаймляли его серебристо-розовой аурой. грига с Ричем, непривычно молчаливые, помогли Боки забраться на летающую платформу. И платформа понесла их к плоскогорью, то ли шелестя грави-приводом, то ли просто касаясь верхушек трав. Впереди стал виден главный вход в здание наверху. Темное зияние по очертанию смахивающее на скрученный овал. Платформа подплыла ближе. И Вита разглядела нижнюю часть овала, Это была спирально изогнутая широкая дорога, витками углубляющаяся в главное здание. Крутанувшись, платформа замедлила ход и повисла над полом слабо освещенного гигантского зала с саполисицирующими стенами, вдоль которых выстроились тысячи юругу в серебристых накидках. «Нас приветствуют!» — торжественно провозгласил Цеффтед. И множественный хор голосов сложился, выпивая здравницу. Николя Пиньон, который стоял впереди и сильно пыжился, вежливо поклонился встречающим. Вита, как и все земляне, тоже отвесила легкий поклон. Громадная толпа Юругу сдержанно зашумела, колыхнувшись в едином порыве. Цеффтед обернулся к Пиньону и взволнованно сказал. «Мои собратья ждут вашего слова». Сенатор от важности и выступил вперед. «Милостивые судари и загремел его голос. Земная форма любезности странно звучала здесь, под сводами Верховного Света Юттола. «Земля неблагодарны за тот бесценный подарок, который сделали нам ваши благородные исследователи, передав координаты планеты Моран-Им. Зная вашу нелюбовь к долгим речам и пометуя о том, что время – работа, сразу перехожу к делу. Наш Совет Мира призывает вас принять участие в миссии на Моран-Им». Мы намерены выстроить там город-колонию, откуда начнем углубленные исследования руин сверхцивилизаций волхвов. Зная богатейший опыт, накопленный за столетия ксенологами Лу, мы ожидаем, что вы откликнетесь на призыв Земли, дабы совместными усилиями обогатить обе наши цивилизации. Мы не знаем, даже не догадываемся, на какие удивительные находки наткнемся, какие великие открытия сделаем, но я глубоко убежден, что уже через месяц или два мы сможем добиться невероятных успехов. Рука об руку, плечом к плечу мы станем доискиваться поразительных истин, как коллеги, как союзники, как братья по разуму». Толпа Сириусян одобрительно загудела. Цеф Тед, внимательно выслушав эхо, обернулся и сказал. «Верховный совет Ютола немедленно обсудит данное предложение. А пока отдыхайте. Мой советник готовит экскурсию на Зеленый пляж. Можете присоединяться». «С удовольствием!» — поклонился пиньон. Вита замешкалась. Сначала она хотела подойти к зафу которого обступили земные ксенологи и пилоты, желающие искупаться в аметистовом океане. Потом расхотела. И тут ее плеча коснулись сухие, тонкие пальцы цефа в тета. «Мадмуаз Эль Вита!» — сказал он. «Не желаете ли посетить санаториум?» «С удовольствием!» — оживилась девушка. «А это далеко?» Не совсем рядом. Как у вас говорится, вперед!» «Вперед?» – развеселилась Вита. В санаториум двинулись на маленьком открытом электрокаре, прикрытом сверху тентом. Некоторое время электрокар бесшумно скользил по траве. Потом миновал ущелье, высвеченное до самого дна, и выехал на окраину огромного парка. На то, что это именно парк, а не лес, указывали многочисленные аллейки и утоптанные дорожки, да и деревья выглядели ухоженными. Их стебли были покрыты гроздями полупрозрачных наростов. Пузыри на бородавчатых листьях иногда лопались, и из них просыпалась желтоватая искристая пыльца. «Не опасайтесь», — сказал Цеф, — «это лечебная пыль». «Ею можно дышать?» «Ею полезно дышать?» Всё же Вита не решилась вдыхать пыльцу, а после и некогда стало. Они въехали на неширокий центральный проспект санаториума. Проспект стягивался в точку на далеком горизонте. А от него отходили боковые улицы, и все это необразимое пространство было уставлено похожими корпусами, белыми легкими строениями из спектр-гласса, и засажено тенистыми деревьями, которые то опускали кроны, то приподнимали, изгибая стволы, топорща стебли. Словом, походили на нетерпеливых малолеток, не могущих усидеть на одном месте. Повсюду в тенечке на лавочках сидели пациенты. Они были неподвижны и отрешены от всего земного и сириусианского. Взгляды их были пусты, а на лицах отражалось не больше эмоций, чем на спелых яблоках. Цеф Тед ехал долго, и по обеим сторонам мелькали тысячи и тысячи безучастных лиц и застывших фигур. Попадались и врачи в жемчужных накидках, но они лишь подчеркивали своими выверенными движениями общую бездну горя и неживого застоя. Только здесь, на просторах санаториума, Вита познала чудовищный масштаб трагедии, постигшей ее ругу, чьи предки взялись бездумно творить добро. Цеф помалкивал. Свернув на большую травянистую площадь, он проехал под деревьями и оказался на берегу океана. Волны цвета аметиста накатывали на берег, вспыхивая изнутри красными огоньками. На ровном песке удивительного зеленого тона стояли в рядок плетеные стулья. На них восседали трое орнитоидов в золотых накидках. Цеф Тед сошел на землю с покачнувшегося экипажа и подал руку Вите. Девушка спрыгнула и первым делом поправила прическу. «Позвольте, я познакомлю вас с членами Президиума Верховного Совета Ю», церемонно проговорил Цеф и простер руку к сидящим. Суав Хфак, главный врач лечебно-профилактических учреждений экваториального материка Цех усов, заведующий психологическими санаториями Восточной Федерации. Шеф Вох, главный ксенолог Большого Педагогиума. Представленные поклонились, и Цеф проворно поднес еще один стул для Виты. Девушка села, чопорно сложив руки на коленях. — Вы честный человек, — прошелестел Соф Хвак. Ветерок с моря шевелил длинный пух вокруг его круглых глаз. — Мы испытываем к вам доверие, поэтому спрашиваем. «Присоединятся ли народу Ю к миссии Хома?» «Боитесь, что мы вас обманем?» Прямо спросила Бока. «Да», — также прямо ответил Хфак. Вита покачала головой. «Если вы останетесь на Ютола, то ничего не измените к худшему», — сказала она. «Ну и улучшений тогда не ждите. А вдруг на Маран-Им удастся найти нечто вроде панацеи, и все ваши больные выздоровеют? Разве можно отказываться от подобной возможности?» По-моему, если есть шанс, то им обязательно нужно воспользоваться. Я прекрасно понимаю совет мира, ему нужны ваши ксенологи, чтобы побыстрее добиться результата. И что с того? Вы приложите знания, а мы добавим свое умение. Ведь ваши пульсационные корабли доберутся до Маран-Им лишь 10 лет спустя. А мы познали секреты нуль трансгрессии. Так давайте объединим усилия, и пусть обе наших расы воспользуются достижениями друг друга. А что до обмана? Да. Среди нас еще встречаются руны Ну и что? Никто не говорил, что люди ангелы. Но запомните, что я вам скажу. Абсолютному большинству людей ведомо понятие чести и данного слова. И если какой-нибудь проныра попробует вас надуть или присвоить сделанное вами открытие, то ему не дождаться любезного приема на Земле. Мои однопланетники не любят несправедливости, как я. Тем более, что, как я поняла, мы задержимся здесь надолго. Недельки на 3 четыре по нашему исчислению. Все это время ваши ксенологи будут учить наших, а наши пилоты будут натаскивать ваших. Это мера взаимного доверия и обоюдной пользы. А еще время для узнавания друг друга. Чувствую, сказал Цеф, что вам не по радости долгая задержка на Ютола. Да, я спешу, но выбора нет. Суав Хвак поднул головой воздух. Оглядел коллег. Те тоже принялись бодаться. И объявил. Верховный совет прислушался к твоим словам, Хома, и решил ответить согласием на предложение земли. Сегодня вечером 200 лучших ксенологов Ютола покажут, как это, цеф Мастер-класс, подсказал Ю. Именно. Рада за всех нас, улыбнулась Вита. Виту поселили в просторном двухэтажном коттедже, выстроенном в тени громадных деревьев. Пиньон щадро поделился, предоставив трех сервис-роботов. Аю натаскали целые ведра неведомых ягод, наполнивших гостиную зазывными ароматами. Бока поклевала фрукты и плюхнулась в кресло. Устала. День был просто сумасшедший. Она еще толком не отошла после захвата шпиона. А тут Верховный Совет интересуется ее мнением и принимает решение, сообразуясь с ним. Потому как Вита Бока, видите ли, находится у Ю на доверии. С ума сойти. Григо с Ричем, конечно, нахихикались в досталь, отпуская шуточки о толеранах в юбке. А Пиньон чуть наизнанку не выворачивался, пытаясь угодить своему личному секретарю. А ну их всех! Вита с силой отерла лицо и сгорбилась. Целый месяц ожидания. А что делать? Пиньон прав. С ним даже спорить глупо. Пока земляне не изучат то, что уже известно сириусянам о волхвах, им нечего делать на Моран им. Зато через месяц они так двинут науку, что жди четвертой НТР. Хм. Скорее всего, эти три-четыре недели нужны не ксенологам, а кардиналу, чтобы всех нейтрализовать. Я счастливый. Внезапно щелкнул селектор на столике, и голос пиньона прошелестел. «Мадемуазель, я вас жду в пункте связи». «А это где?» «Дом номер пять, над ним еще флаг». «Сейчас я». Поглядев в зеркало, Вита быстренько привела себя в порядок и поспешила на зов шефа. Юругу постарались. Выстроили целый поселок для землян на берегу живописной речки. коттеджи занимали обе стороны широкой улицы, которая упиралась в слоистые отсекущих плоскостей здания филиала НИИ внеземных культур. На улице было пусто и тихо. Лишь над пятым домом щеголевато плескал голубой флаг земли и сверкала замысловато скрученная антенна. Николай Пиньон поджидал ее около дверей модуля 0 связи. «Кардинал прислал сигнал по сверхсекретному каналу», — приглушенно поведал он. «У него какое-то срочное сообщение». «А при тут я?» — улыбнулась Бока. Пиньон сделал изумленное лицо. «Если уж вам доверили сириусиане», — воскликнул он, — «то мне сам Бог велел верить. К тому же вы их м -м, умная девушка, м да». «Это комплимент?» «Всего лишь признание факта! Приятного факта!» «Всё равно спасибо! Прошу!» Вита первой вошла в небольшую комнату с большим экраном на столе. «Я погашу свет?» «Как вам удобно, шеф?» Пиньон пригасил освещение до тусклого. Бесшумно замигало табло вызов. И Николя утопил клавишу приёма. Экран медленно набрал свет. Очертилось знакомое лицо Мелькера Сван-Тессена. «Добрый день, мся Пиньон», — проговорил кардинал, глядя в упор на боку. «Это мой личный секретарь», — сухо сказал Пиньон. Сфантасен кивнул, соглашаясь, и проговорил раздельно и четко. «Послушай, Николя, что я скажу. Ситуация на Моран-Им может выйти из-под контроля. Трапперы подначивают народ, поднимают восстание жгут замки кометов, поддерживающих меня, линчуют малых жрецов, ведут самую настоящую партизанскую войну». А тут и варвары с Большой реки зашевелились, пираты сбиваются в целые эскадры. Срочно вызывай флот, Николя! А я пока уговорю тутушнего монаха сосредоточить всю власть в своих руках. Больше всего я боюсь крушения государства. Большой жрец усмехнулся. Так что можете дать мне новый оперативный псевдоним, скажем, э, император. Дело в том, что у куридатов править должен как раз император, которого коронуют короли и князья. Короли царствуют, император правит. И при этом ничем не владеет. Ему даже дворца отдельного не полагается. Буду снимать палаты у Толла». «То есть это не будет переворотом?» взбодрился Пиньон. «Ни в коем случае. Последний император помер лет за десять до моего прилета на Моран-Им. Пора короновать нового». «И все-таки...» промямлил Пиньон. «Ты уверен, что в коронации назрела действительно острая необходимость?» «Только это удержит куридатов от большой резни, от хаоса и смуты», — силой сказал кардинал. «У меня все готово для создания э, имперской безопасности. Я подавлю волнения и изолирую зачинщиков, но трапперы уйдут в подполье, и принуждение к миру затянется. Флот поможет стабилизировать положение, даже несколько силовых акций, проведенных с помощью планетарных крейсеров, позволят вооруженным силам Империи взять ситуацию под контроль». — А психологический шок? — пробормотал растерянный пиньон. — Опять вы про этот шок. Николя, Куридат и всю свою историю прожили на обломках сверхцивилизации. Скорее, шок обеспечен тебе, когда ты встретишься со здешними реалиями. — Хорошо, — растерянно проговорил пиньон. — Я свяжусь с Землей немедленно. Третья и восьмая эскадры подойдут к Маран-Им в течение недели. — Отлично! — Остальные договоренности остаются в силе. Научную миссию я жду в следующем месяце. Прибывайте без опоздания. Ну, я надеюсь на тебя», – внушительно проговорил кардинал. Перевел взгляд на Виту, кивнул слегка и отключился. Николя Пиньон молчал некоторое время, рассеянно барабаня пальцами по пульту. Затем обернулся к Боке. «Вы ему верите?» – спросил он негромко. Вита подумала и ответила. «Наполовину. И у меня создалось впечатление, что кардинал хочет не просто зваться императором. Он жаждет им быть. Только без кавычек. А с нашей помощью он станет властелином мира». «А что делать?» – вздохнул Пиньон. «А-ля Герком, а, -гер, -а Гер. Ставки сделаны». «Ах, пардон, совсем забыл. Кардинал, то бишь император, передал, что Давид Виштальский найден. Он жив и здоров. И... что с вами?» Вита, ощутив невероятную слабость, откинулась в кресле, соскользнула в бок и завалилась, обвиснув на пухлой боковине. Николя Пиньон поборол желание сделать секретарю искусственное дыхание рот в рот и вызвал врача.